Я вошел, не делая никаких попыток скрыть, что моя рука сунута под пиджак. Гостиная меня поразила. Сплошной антиквариат викторианской эпохи. Осмотрел я и другие комнаты. Солнечную спальню с громадной кроватью балдахином, ванную комнату с розовой мраморной ванной. Эстела ходила вслед за мной. — В доме никого нет, — сказала она наконец. Поэтому доставьте мне удовольствие, оставьте в покое ваш пистолет. У меня нет никаких мотивов помогать кому бы то ни было убивать вас. А ваша лояльность по отношению к Лека? Вы считаете, что я должна быть лояльна к нему? Ее зеленые глазки были круглыми и невинными, как у девочки. Она добавила, Лека только мешает мне. Она удобно уселась на стульчик перед туалетным столиком и начала подводить брови, смотрясь в зеркало. «Вы можете говорить, пока я буду приводить себя в порядок, а то я спешу на урок пения. Мой учитель не любит, когда я опаздываю». «Вы певицы? «Нет, просто умею хорошо петь и танцевать, но в скором времени наверняка стану кинозвездой». Она сказала об этом как о чем-то само собой разумеющемся. А что вы имели в виду, когда говорили, что Фрэнк Лека вам только мешает? Фрэнк говорит, что не хочет, чтобы я делала карьеру. Он не хочет делить меня ни с кем. Она наложила на губы немного помады. А я уже прошла кинопробы и имела полный успех. Один из продюсеров предложил мне заключить контракт. И знаете, что сделал Фрэнк? Где похоронен ваш продюсер? «О, нет, Фрэнк не убил его, он просто сделал так, что тот отказался от намерения меня снимать, а все остальные продюсеры, в общем, это их тоже насторожило». Она встала и скинула халат, нисколько не смущаясь, что осталось только в лифчике и трусиках. «Вся надежда только на то, что я надоем Фрэнку», — сказала она, открывая шкаф, наполненный одеждой. Тогда мы расстанемся, и я смогу сделать карьеру. Я смотрел, как она натягивает черную комбинацию. Значит, вы не чувствуете обязательств ни по отношению к Лека, ни к кому другому? — У вас немного шансов выкрутиться, — сказала она, глядя на меня. — Как все-таки несправедливо, что такой полный жизни человек, как вы, должен умереть. Но ничего не поделаешь. Она стала одевать белую блузку. «Вы можете мне помочь, если захотите?» «Каким образом?» «Я не убивал Марти и хочу докопаться до того, кто это сделал». Если мои слова и произвели на нее впечатление, то внешне это никак не проявилось. Сейчас ее больше заботило то, как бы поскорее натянуть черную юбку. Сделав это, она сказала, «Если вы утверждаете, что не убивали Марти, то тогда я не знаю». Кто бы мог это сделать? Когда вы узнали о его смерти? Мне позвонил сюда и сообщил об этом Фрэнк. Ночь он провел со мной, как, впрочем, и все остальные ночи. Трудно поверить, что такие пожилые люди могут быть настолько пылкими. А кто сообщил новость ему? Виктор Рюнон из конторы районного прокурора. Они пытались найти Лека. Но раньше нашли Рюнона. Эстелла Рос тряхнула кудрями и сочувственно посмотрела на меня. Знали бы вы, как это подействовало на Фрэнка. Только сына он и любил по-настоящему. Она вынула из шкафа белый пиджак и надела его. Узнав об этом, Фрэнк стал сам не свой. Он даже расплакался в моей постели. Она улыбнулась. Пора идти. Кстати, одна деталь. Фрэнк «Предлагал мне выйти за него замуж. И знаете почему?» «Вам достаточно посмотреться в зеркало, чтобы понять это?» Она очень мило улыбнулась мне. Хотя она наверняка слышала много комплиментов от мужчин, это все равно было ей приятно. «Не шутите. Он считает, что еще не стар, и хотел, чтобы я родила ему другого сына. Ну, разве он после этого не сумасшедший? Подумать только!» что я буду рожать ему детей, а если он будет продолжать настаивать, я все равно не выйду за него. Лично я совсем не был в этом уверен. С одной стороны, она могла извлечь значительные выгоды после смерти Марти, но с другой стороны, она утверждает, что не собирается выходить за Лека и что ее единственное желание стать кинозвездой. Вы уверены, что не знаете, кто бы мог «Быть заинтересован в смерти Марти?» — спросила она. «Уверена», — ответила она, чуть подумав. «Ну, разве кто-нибудь из девочек, с которыми он развлекался?» «Вы и об этом знаете?» «Конечно!» Марти был садист. В известной степени женщинам это даже нравится, но он переходил все границы и мог иметь любую девчонку, которую захочет. Или за деньги, или потому, что он был сыном Фрэнка Лека. Возможно, без садизма он не мог возбудиться. Такое тоже бывает. А когда вы узнали обо всем этом? Это узнал Рюнон и рассказал все Фрэнку. Эстелла вынула из кармана расческу и повернулась к зеркалу, чтобы заняться прической. Рюнон сказал что Марти уже исключил нескольких девушек и вообще охотится на них. А как к этому отнесся Лека? Фрэнк не придал этому значения. Я наблюдал, как она собирает волосы в конский хвост, что делало ее похожей на девочку и выгодно подчеркивало ее сексуальный голос и чувствительные губы. Вы часто видитесь с женой Марти? С Джиной? Иногда вижусь. «Она вам нравится?» «Я об этом даже и не думала никогда. Она мне не надоедает. Я ей, кажется, тоже». Эстела достала из ящика сумочку. «Как вы думаете, знала она о развлечениях своего мужа?» «Уверена, что догадывалась», — ответила Эстела. «Джейн не настолько глупа. К тому же Марти проводит все ночи вне дома» и это ее трогало, видя они были женаты всего год. Не знаю, нравилось ли ей это, но внешнего беспокойства она не показывала. Что вы этим хотите сказать? У Марти были подружки, так почему же не предположить, что и у нее был дружок? Но если это было так, то Джейн вела себя очень осторожно, и в дальнейшем... Ей придется быть осторожной, ведь если Фрэнк узнает... Она не закончила фразу и закрыла сумочку. Нужно идти, осталось три минуты. Не очень-то вы мне помогли. Она с серьезным видом посмотрела на меня. Вам уже никто не поможет, Бэро, и вы это сами отлично понимаете. Мне поможет тот, кто убил Марти, ответил я. «Независимо от того, хочет он этого или нет». Я поднялся. «Что ж, надежда вещь хорошая». Я посмотрел на нее. «Вы сказали, что Фрэнк приходит сюда каждый вечер?» Мягко проговорил я. «Ну и что?» Ее глаза снова стали круглыми и невинными, как у девочки. «Вы хотите сказать, что можете подстеречь его у меня и убить?» Я непроизвольно улыбнулся. Она была великолепна. И тем самым устранить препятствия к вашей карьере. Да, это тоже мысль Лека приходит сюда один. Я видел, что она собирается солгать, но все-таки сказала правду. Нет. Его обычно сопровождают несколько человек, его телохранители. Но только один заходят вместе с ним. Остальные остаются в машине. Вы могли бы... Нет, это ни к чему, отверг я ее предложение. Если даже я убью Лека, мной займутся другие. Сожалею, что не могу вам помочь. Мне тоже жаль, вздохнула Эстела. Когда я уже поворачивался, собираясь уходить, взгляд мой натолкнулся на нечто знакомое. Я замер, И присмотрелся. Ящик с бельем, из которого Эстела доставала свое белье, остался наполовину открытым, и то, что находилось в нем, пробудило во мне определенные воспоминания. Я подошел и вынул из ящика желтый бюстгальтер с розовыми ладонями и желтые трусики с такими же руками. Такое белье я уже видел в выставочном зале Эдварда Стронгела. Вам нравится этот комплект? — раздался за моей спиной голос Эстелы. «Можете взять его себе, если у вас есть подружка, которой он будет в пору. Мне он велик. Ни на лифчике, ни на трусиках не было никакой этикетки». «Вы давно знакомы с Эдвардом Стронгелом?» — спросил я. «Я вообще такого не знаю». «А Боба Стронгела, его сына?» «Тоже не знаю». «Где же вы достали такой оригинальный набор?» «Мне его подарил Фрэнк недели две назад. Это был его первый подарок такого рода, и размер, естественно, не подошел». «А где он его достал?» «Не знаю. Я же сказала, что раньше он мне таких подарков не делал, обычно давал деньги, а даря этот гарнитур, Сказал, что, увидев его, сразу решил, что он не подойдет. Лека говорил вам о своих делах? О делах? Со мной? Конечно, нет. Вы случайно не вспомните? Произносил он при вас имя Стронгел? Нет. А зачем вам это? Идите на урок пения и развлекайтесь, — сказал я, и на этом мы расстались. Позднее я позвонил одному своему приятелю, который работал в сфере изготовления готовой одежды, но дома его не оказалось. Через некоторое время я позвонил опять, и на этот раз удачно. Он сразу пригласил меня к себе в гости в Бронкс. За обедом мы разговорились. Он жил холостяком и сам хорошо готовил, а что касается дел, то он стоял буквально у истоков этой промышленности и знал о ней все. Достаточно много знал он и о Фрэнке Лека, и о Стронгеле. Лека был уже достаточно крупной фигурой в преступном мире, когда, а это было несколько лет назад, начал интересоваться легкой промышленностью, точнее, пошивом готового платья. Скоро начались ограбления магазинов и автокаров с тканями и мехами. Затем, лет пять назад, он порвал все контакты на 7-й авеню, уступив свои права другому гангстеру в обмен на рэкет в Бруклине. Эдвард Стронгилл открыл свой салон, когда Лека еще интересовался пошивом готового платья, и его фирма, сначала скромная, разрасталась с удивительной быстротой. Это недвусмысленно указывало на финансовую поддержку извне У самого же Стронгилла не было достаточно доходов, кроме собственных сбережений, которые он сделал, работая налоговым инспектором. Но если его действительно финансировали со стороны, то это нигде не зарегистрировано. Мой друг лично не знал, но слышал о связи Стронгела с Лека. Но и этого для меня было больше, чем достаточно. Я воспользовался телефоном приятеля, чтобы связаться со своей телефонисткой. Для меня было два сообщения. Чис оставил номер телефона, по которому его можно разыскать, а Кора просила, чтобы я ей позвонил. Вначале я набрал номер загородного телефона Стронгела. Трубку долго не снимали, а когда, наконец, в ней послышался голос Коры, он показался мне каким-то неестественным. «Джек, я тут задумываюсь над одним вопросом, и мне необходимо посоветоваться с тобой». «О чем?» «Мне не хочется говорить об этом по телефону. Ты не смог бы приехать сюда?» «Думаю, что смогу», — ответил я. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Хорошо». Снова небольшая пауза. «Итак, я жду тебя!» И с этими словами она повесила трубку. Какое-то время я задумчиво смотрел на телефон — А потом снова снял трубку и позвонил Чису. «Гриль-бар Микки, что вам угодно?» «Джордж Чис, у вас?» «Да, у нас. Минуточку». Секунд через тридцать в трубке послышался голос Чиса. «Джек?» «Да. Что нового?» «Это были самые прекрасные похороны из всех, что мне приходилось видеть. Когда гроб с Марти опускали в землю, Лека...» плакал буквально на взрыв. Я поморщился, глядя на телефонную трубку. Похороны меня не интересуют. Вы же знаете, что я хочу знать? Да, конечно. Я узнал все, о чем вы просили. Это оказалось совсем несложно. Я проследил за вдовой Марти. Она отправилась прямо к нему домой. Его зовут Бад Джонсон, тромбонист в ресторане одной из гостиниц. Под портье я узнал, что она проводит с ним почти все ночи. Той ночью она также была у него, пришла к нему приблизительно за час до того, как Марти был убит в вашей конторе, и оставалось у него три часа. Следовательно, она исключается из числа подозреваемых. Если только она не наняла кого-нибудь. Ну, это маловероятно. «Я тоже так думаю», — согласился Чиз. «Вряд ли найдется среди наемных убийц такой смельчак, который согласится убить сына А что у вас?» «Немало. Оставайтесь в баре и ждите меня». Чиз объяснил мне, как найти гриль-бар Микки. Уже почти стемнело, когда я добрался туда. Оттуда мы с Чизом направились к его форду. Похоже, Чиз Опять успел набраться и выглядел таким депяным, как и в тот раз, когда уложил барменшу черепахи. Но я понадеялся, что он и сейчас сможет выполнить свою задачу, когда мы доберемся до места. Он внимательно выслушал мой разговор с Корой и потом массивными пальцами потер подбородок. «Попахивает ловушкой», — произнес он. Я кивнул. «Мне тоже так кажется». Поэтому-то вы мне и нужны. 32 я оставил в вашей машине?» «Да. В таком случае посмотрим, чем это пахнет». Было уже совсем темно, когда Чис остановил машину на деревенской улице неподалеку от дома Стронгела. Я вышел из машины и прошел пешком, стараясь держаться среди кустарников и деревьев, росших вдоль улицы. Потом я свернул и осторожно двинулся по лужайке, стараясь двигаться совершенно бесшумно. Когда я подошел достаточно близко, чтобы при свете луны видеть вход в виллу, то сразу остановился в тени огромного дуба. Достав пистолет, я замер в ожидании. Минут через пять, скрежеща и виляя из стороны в сторону, появился форт Чисса. От резкого торможения машину занесло, и она остановилась около входа. Чисс Вышел и, шатаясь, направился к почтовому ящику, освещенному уличным фонарем. Он, конечно же, не хотел, чтобы его приняли за меня. Обеими руками, вцепившись в ящик, чтобы удержаться на ногах, он начал носом водить по написанному на ящике имени. «Номер дома правильный», — словно пропел он, «а имя не то, ничего не понимаю». Он оторвал одну руку от ящика и протер глаза. Стараясь держаться, прямо пошел к Форду. Сыграл он блестяще. Сказывалась отличная тренировка. Усевшись в машину, он медленно тронулся с места, разворачивая машину в обратную сторону. В этот момент из темноты раздался голос. «Стой!» Машина остановилась. Чиз высунулся из окна и игриво спросил. «Как вечеринка?» привет Человек подошел к форду с той стороны, с которой сидел Чис. В одной руке он держал карманный фонарик, другая была в кармане. Он подошел совсем близко, так что смог почувствовать запах спиртного, исходящего от Чиса, но тем не менее продолжал держаться на стороже, не вынимая руки из кармана. «Что вам здесь нужно?» — спросил он у Чиса. «И вы еще спрашиваете?» «Приехал на вечеринку». Ошиблись адресом, старина. Проваливайте отсюда. Но адрес правильный. Номер тот самый, что мне дали. Человек подошел поближе и осветил салон. Луч фонарика осветил не только внутренность автомобиля, но также обрисовал силуэт другого человека, стоящего в кустах между мной и домом. Я сразу же бесшумно двинулся в его сторону. «Вы хотите прогнать меня отсюда?» с возмущением спросил Чис. «Но ведь я приглашу!» «Проваливай отсюда, старый пьяница!» прорычал человек. «И если ты не уберешься отсюда со своим катафалком...» Добравшись сзади до человека, стоявшего в кустах, я ударил его пистолетом по голове. Возможно, даже немного сильнее, чем надо, чтобы он вел себя смирно в течение двух часов. Череп у него оказался твердый, но рухнул он, как подкошенный. Его крупное тело вызвало шум при падении, и на этот шум повернул голову человек, стоящий у Форда. В тот же момент рука Чиса молниеносно высунулась из окна и нанесла ему удар по голове. Человек упал прямо на машину. Я не видел, какие еще манипуляции проделал Чис, но в итоге увидел, что человек лежит на земле. Чис сразу же исчез в машине. Я поднял пистолет, готовый в случае необходимости нажать на спуск. Но ничего не последовало. Все вокруг было тихо. Я выжидал, пока Чис выберется из машины, а потом начал прокладывать себе путь среди кустарников к дому, не спуская глаз с человека на земле. «Долго он будет там лежать?» — спросил я у Чиса. «Не беспокойтесь», — ответил он. «Проспит несколько часов». Он вынул из кармана мой маленький пистолет и, показывая на дорогу, ведущую к пляжу, продолжал. «Вы пойдете там, а я пойду с этой стороны». Мы двинулись через кустарник, следуя вдоль дорожек. Не заметив по дороге никаких других следов, я, наконец, вышел на пляж. Чиз уже поджидал меня там. «Проверьте кусты со стороны моря, а затем перейдите к задней стороне дома», — предложил я, «а я пойду с этой стороны». Чиз кивнул и скрылся в темноте.